Глава 4. В свои покои Виктор возвращался вымотанным, с подкашивающимися ногами и полопавшимися капиллярами в глазах, но довольным настолько, насколько это вообще было возможно. Ведь солнце еще не столкнулось с горизонтом, до ужина оставалось два с половиной часа, а он уже измотал тело до того уровня, когда проклятие отступило до следующего утра. И плевать, что число деревяшек сократилось на полсотни. В ногах прибавилось занос, а в штанах дыр от порой получавшейся шрапнели имени мокрых пней. Эти садины и неглубокие раны были совершенно не опасны, а в плане болезненных ощущений не шли ни в какое сравнение с моральными муками, испытываемыми практиком, проводящим с книгами максимум 2 часа в сутки. Деймос? Виктор закончил заниматься намного раньше, чем обычно, и потому, встретив смиренно ожидающего у дверей его покоя в слугу, что стоит над слугами, он сильно удивился. Вплоть до того, что моментально заподозрил мужчину в чем-то недобром. Но эти подозрения схлынули, едва тот изложил причину своего здесь присутствия. «Молодой господин, ваша личная служанка Анастасия доложила мне о том, что вы освободились раньше обычного, и я взял на себя смелость самолично устроить нашу встречу. Я хотел лично поздравить вас с тем, что вы перешли от простых тренировок к практике с Маной». Мужчина сравнительно глубоко поклонился и даже позволил улыбке появиться на своем лице. Все-таки не просто так Деймос считался первым среди равных, тем самым человеком, которому его сиятельство граф мог доверить самое дорогое — свой дом и своих детей. «Благодарю, Деймос, но ты ведь искал встречи со мной не по одной лишь этой причине». От цепкого взгляда третьего сына не укрылось наличие некой шкатулки, которую Деймос держал перед собой обеими руками, совершенно не скрываясь. «Я имел с его сиятельством графом, вашим отцом, весьма неприятный разговор касательно вашего приказа. Тем не менее, вы были правы, и его сиятельство дал свое дозволение на приобретение и изучение вами известных и признанных сертифицированными доктрин. Также он поручил мне передать вам простейшую доктрину, содержащую в себе талику опыта известного на всем континенте путешественника Анатолия Грина». С этими словами Деймос протянул третьему сыну шкатулку, которую тот, не колеблясь, принял. Смысл сего жеста был предельно ясен. Граф хотел убедиться, что у его сына есть хоть какие-то шансы совладать с доктринами, к которым аристократы прибегали воистину редко. Они слишком ценили свои жизни для того, чтобы допускать пусть и небольшой, но якобы неконтролируемый риск получения ментальных увечий. Эта же доктрина была предельно простой, мирной и проверенной поколениями, так что серьезного вреда она в любом случае бы не нанесла. Иными словами, его сиятельству нужны гарантии того, что я не сойду с ума, изучив первую же доктрину настоящего воина. Я понимаю. В отличие от самого Виктора, окружающие действительно считали, что доктрина может сильно ударить по неокрепшему разуму подростка, психику которого и так испытала на прочность полученное увечье. Но человек, ставший Виктором ван Бельвиусом, был не только старше в полтора раза, 27 лет против 16, но и имел большой опыт в практиках, воздействующих на душу, которая была тесно связана с разумом. Потому доктрины должны быть для него, если не безвредными, то точно не крайне опасными». «Я рад, что вы не утратили остроты своего ума, молодой господин. Смею надеяться, к изучению доктрины вы приступите только и исключительно под присмотром надежного человека». Виктор в ответ на это условие вздел бровь, после чего с небольшим промедлением распахнул двери своих покоев. «Входи, Деймос. У тебя найдется 15 минут для того, чтобы присмотреть за усвоением мною содержимого этой доктрины». Все, что Виктор, а если быть точным, то рецепиент, вычитал об этом уникальном способе передачи индивидуального опыта, указывало на скоротечность процесса. Поэтому попросить Деймоса присмотреть за ним здесь и сейчас, заодно продемонстрировав тому решимость и готовность переносить и не такое дерьмо, как чужой опыт, вбиваемый в голову, показалось Виктору хорошей идеей. «Молодой господин, вы и правда собираетесь здесь и сейчас активировать доктрину?» В голосе мужчины были отчетливо слышны нотки осуждения. «Если у меня, пусть без подготовки, пусть в состоянии крайней усталости, но возникнут проблемы с чем-то настолько простым, то о других доктринах не стоит и задумываться. Я уверен, что ты думаешь точно так же, Деймос». С этими словами Виктор, ничуть не волнуясь, выдрузил шкатулку на прикроватную тумбу, после чего открыл ее и взял в руки массивный, отдающий подусторонний синевой кристалл половина которого представляла собой многоуровневую выемку для руки. Таким образом, что миниатюрная девушка, что брутальный шкаф 2 на 2 могли взаимодействовать с доктриной безо всяких проблем. Попутно это защищало доктрины от совсем малых детей с крошечными ладошками. Кристалл просто не активировался бы, случись ребенку до него добраться. «Если посчитаешь, что что-то пошло не так, сначала влепи мне хорошую затрещину». «Может, я просто задумаюсь, а ты поднимешь на ноги все по месте?» С ухмылкой бросил Виктор перед тем, как усесться на кровать и впечатать ладонь в отпечаток на кристалле. И если в первой секунды парень ничего толком не почувствовал, подумав, что естественного фона маны для активации недостаточно, то в следующую секунду его, как мешком по голове, огрели. До того мощным оказалось давление. Обрушившиеся на его сознание, вместе с пытающимся утрамбоваться в памяти опытом путешественника, некоторые эпизоды жизни которого Виктор буквально проживал, пусть и с порядком притупленными ощущениями. За считанные секунды он разбил несколько десятков лагерей в самых разных условиях, прошел сотни дорог и даже помахал мечом, выпотрошив парочку налетевших на неплохого мечника разбойников из крестьян. «С вилами и топорами против клинка, хозяин которого прошел через множество битв. Это ж надо было додуматься!» Но самым забавным парень, спустя десяток минут, едва его отпустило, посчитал тот факт, что ощущения эти были один в один с испытанными им год назад. Да-да, именно тогда он занял тело и попытался без потерь распаковать память реципиента. Правда, в тот раз это были чистейшие, неотфильтрованные воспоминания 16 лет жизни в мельчайших подробностях. Так что последствия от поглощения опыта путешественника Виктор, поднявшись с постели и размяв шею, не почувствовал. Кроме разве что странной тяги к табаку, которому любитель побродить по континенту испытывал настоящую страсть, смоля при каждом удобном случае и самому себе напоминая о том, что до добра это не доведет. Зато честно, по отношению к самому себе. М -м -м -м. Если это все, то с доктринами при должном подходе у меня проблем не будет. Если хочешь проверить, действительно ли я воспользовался доктриной, можешь задать несколько вопросов. Часть с бандитами была... <coughs> <coughs> Самой красочной. Вернув кристалл в шкатулку, Виктор захлопнул ту и вручил выглядящему ошарашенным Деймусу, который как будто хотел почесать затылок. Но муштра и этикет не давали ему этого сделать. «Я и не думал вас сомневаться, молодой господин. Тем более слияние с доктриной всегда заметно со стороны. Боюсь, как бы кто ни решил, что здесь случился пожар». Одновременно с этими словами дверь покоев распахнулась, и внутрь влетел один из рыцарей, которого, как помнилось Виктору, он видел снаружи на посту. За его широкой спиной находилась целая толпа служанок, по всей видимости и правда посчитавших, будто в покоях третьего сына графа происходит что-то опасное. Роклятому уже стало неимоверно интересно, как именно он выглядел, впитывая опыт с доктрины, но спрашивать прямо сейчас он посчитал небезопасным. Тут бы объясниться так, чтобы не пустить по поместью слухи. Хотя кого он обманывал? Слухи все равно пойдут, причем самые разнообразные. «Деймос, оставляю объяснение с девушками на тебя!» Перебросив таким образом часть ответственности, Виктор жестом поманил за собой рыцаря, который уже понял, что тревога оказалась ложной. В коридоре же, отойдя на безопасное расстояние от Деймоса с собравшимся вокруг него цветником, парень заговорчески пробормотал. «Скажи-ка мне, как это выглядело со стороны? Как пожар?» «Яркое синее сияние, молодой господин. Я заметил его и подумал, что произошло что-то плохое из-за...» На секунду молодой мужчина замялся, но продолжил, едва поймав уверенный и взрослый взгляд своего собеседника. «Из-за вашей травмы. Говорят, что магия порой выходит из-под контроля, и я подумал, что вам может что-то угрожать. Прошу извинить меня за эту ошибку». «Скорее уж наградить. Бдительность не ошибка. А мне стоило подумать о том, что даже абсолютно безвредные артефакты могут создавать такие... Э... визуальные эффекты. Как твое имя?» Было бы замечательно, зная реципиент рыцари рода по именам. Но тому до этого не было никакого дела. Сам же Виктор успел познакомиться только с теми, кому доверили присмотр за ним. И рыцарь лет двадцати в этот список никак не попадал. Или новичок, или талант, которого не отправляли на нудные дежурство с ущербным третьим сыном. «Град, молодой господин!» Мужчина склонил голову и опустился бы на колено, если бы не сравнительно неформальная обстановка, заданная третьим сыном графа. «Я распоряжусь, чтобы тебе выписали наградную кошель, град!» Лицо рыцаря просияло, а в мыслях Виктора ярким солнцем вспыхнула идея. «Он уже начал тренировки с маной!» так почему бы не получить в свое распоряжение еще один источник информации? Да и тренировки, глядишь, получится адаптировать под большие нагрузки. А что до профессионализма молодого рыцаря в обучении, то тут следует прислушаться к известной поговорке «Лучше синицы в руках, чем журавль в небе». Тем более журавля этого пока и не видать даже. И еще одно... «Как ты смотришь на то, чтобы дать мне несколько уроков, вроде тех, что закладывают фундамент для рыцаря?» Несмотря на то, что предложение стало для Грата неожиданностью, ответ он дал практически моментально. «Молодой господин, я слишком молод, чтобы достойно вас учить». Но Виктор примерно представлял себе, что он услышит в ответ на это предложение, и потому перебил рыцаря, не дав тому договорить до конца, и, так сказать, отрезать себя от этой возможности. «Град, ты рыцарь моего рода, рода Бельвиос. Это указывает как минимум на то, что ты талантлив, перспективен и умел. Так разве этого недостаточно для того, чтобы начать преподавать основы?» Виктор что в этой, что в прошлых жизнях, ничего не знал о владении мечом, но предполагал, что принцип «раньше начал, дальше ушел» работал не хуже, чем с магией. Иными словами, это тело уже пролетело с нужным моментом для начала становления на пути тела, и пролетело сильно, лет так на 10. Стоит только это осознать, как становится понятен и скепсис окружающих, и те взгляды, которыми молодого господина порой одаряют рыцари, подсказавшие ему правильную программу тренировок. Но что окружающие, что рыцари не знали, да и не могли знать о том, что тело отныне принадлежит магу несколько старше реципиента. Виктор провел ритуал в 27 лет, а также изучал магию не по наставлениям высокомудрых наставников, а самостоятельно, со всеми из этого вытекающими, болью и опытом, который иначе просто не заработаешь. «Нельзя просто так взять и начать обучаться владению мечом, молодой господин!» Виктор с трудом удержал лицо. Ведь Грату не хватило только растительности на лице, до отличного от цвета волос, для превращения в одного небезызвестного человека совсем другого мира. Я не говорю, что не могу передать вам свои знания и навыки, но нужны ли вам именно они? Как рыцарь я бесспорно горжусь своим мечом, но также не могу и не понимать того, что в мире сотни, тысячи стилей, среди которых наверняка есть тот, который подходит вам лучше всего. А еще меч — не единственное оружие. Вам нужно как следует подумать о том, кем вы видите себя в будущем, молодой господин. И нет ничего такого, чему бы ты мог меня научить, не привязывая к своему стилю. О том, что на пути тела, в отличие от магии, нет большого количества необходимых базовых навыков, Виктор как-то не подумал. — Вы уже тренируетесь по достаточно универсальной программе, молодой господин. «Я могу лишь внести в нее коррективы и, возможно, помочь советам в деле поиска вашего собственного способа управления маной. Для чего-то иного вам потребуется полноценный наставник и уверенность в том, какой дорогой вы хотите следовать». Как пописанному ответил рыцарь, склонивший голову и ожидающий вердикта третьего графского сына. «Что ж, это меняет многое, но привыкать мне не впервой». Виктор лукаво сощрил глаза и продемонстрировал свою коронную, отпугивающую людей, улыбку. «Надеюсь, капитан не будет против того, что присматривать за мной во время тренировок будешь именно ты». «Я думаю, что проблем не будет, молодой господин». «Еще бы они были». Виктор знал о том, что рыцари считали дежурство на тренировочной площадке третьего сына графа наказанием за сравнительно серьезные провинности. Вот только этих самых провинностей, считай, что и не было. Рыцари не дети, чтобы ежедневно косячить. Но как-то же выбирали, или по очереди, или по жребию. Так или иначе, но многим это не нравилось, и они свое недовольство изливали на капитана. Появление же добровольца избавит Вирфорта от головной боли. Что же до самого добровольца, то Виктор уже думал о том, что именно он может ему дать взамен на лояльность не роду, а одной конкретной личности. И пока выходило, что, кроме денег, проклятый ничего предложить не мог. Ибо даже присяга ближнего круга в случае с ущербным третьим сыном графа для перспективного рыцаря — это так, шик. А свой потенциал Виктор еще не раскрыл. «Присягать мне лично не предлагаю, но двойную оплату могу гарантировать». «Деньги будешь получать лично из моих рук в конце каждой недели. Потом, если все остаканится, ежемесячно». Виктор слишком глубоко погрузился в свои мысли, так что промелькнувшее на лице рыцаря удивление от него ускользнуло. «И ты должен знать о том, что с маной я уже экспериментировал, так что твои советы будут к месту. Сегодня уже слишком поздно, но в качестве пищи для размышлений могу рассказать о том, что деревянные столбики под моими ногами Когда я вливал в них слишком много маны, разлетались мокрой трухой. И я не могу понять, почему». «Мокрой трухой? Я слышал об этом, молодой господин, но лично не сталкивался. С вашего позволения, я все разузнаю и доложу вам лично. Нужный человек вернется в город через пару дней». А вот энтузиазм, вспыхнувший в глазах Мечника, проклятый все-таки заметил и сильно обрадовался. «Как-никак...» Настолько легко заручиться хотя бы подобием поддержки одного из рыцарей, иначе как везением назвать было сложно. «Отлично. Ты должно быть, знаешь, но уточню. На свою тренировочную площадку я прихожу к пяти часам утра, завтракаю на месте, после чего занимаюсь до позднего ужина. И я не буду против, если ты посвятишь часть времени своим тренировкам. Все равно наблюдать за мной часами напролет бессмысленно». Рыцарь открыл было рот, чтобы возразить, но был остановлен жестом парня. «Конечно, если ты считаешь иначе, то возражать я не буду. На сегодня все». «Я понял, молодой господин. Пусть Лункас благоволит вашим снам». «Да будет это благоволение всеобщим». Виктор ограничился этой традиционной фразой, после чего развернулся, обойдя служанок, приближение которых он заметил буквально полминуты назад. Потому и был свернут разговор. Лишние слухи проклятому были не нужны. Их и так будет слишком много в связи с событиями этого вечера. Мана и разрушение пеньков есть. Поглощение доктрины и таинственные свечения в его комнате есть. Разговор с воодушевившимся и уже окруженным стайкой девицы рыцарем тоже есть. Слишком много шума для начала пути. Но так сложились обстоятельства. И убиваться по этому поводу Виктор не планировал. В конце концов, в свою пользу можно обыграть все, что угодно. Было бы желание, время и немного серого вещества в черепной коробке. С такими мыслями Виктор двинулся к Деймосу, недвижимой, идеальной и лишенной изъянов статуи, застывшей подле дверей его покоев. Им нужно было еще кое-что обсудить. А после проклятый намеревался изучить хотя бы часть одной из подаренных сестренкой книг. Ну и отдохнуть в конечном счете.